Глава 34 Лорел влетела в приёмное отделение. Гек за ней. Она едва не вырезалась в сестринский пост, и девушка, сидевшая за ним, лет двадцати с пирсингом на лице, изумлённо подняла на неё глаза. «Могу я вам помочь?» — спросила она. «Да, я специальный агент Лорел Сноу». Лорел сунула ей поднос нос свой значок. «Сюда привезли одного из моих агентов, Уолтера Смаджина». По пути она разговаривала по телефону с Нестером, но тот почти ничего не мог сказать. И тут Нестер показался из угла. «Привет, Лорел!» «Нестер!» Она кинулась к нему и схватила за руку. «С волтером всё в порядке? Что произошло?» Она едва могла дышать. «Пока я знаю только, что там был взрыв», — ответил Нестер. «Агент Норс с командой поехали туда, как только я им позвонил» но им потребовалось какое-то время, чтобы добраться. У них всё под контролем». «Что с волтером Лорел захотелось встряхнуть Нестера. «Он в норме», — ответил Нестер, похлопав её по руке. «Идём, я тебя провожу». Она быстро пошагала за ним и оказалась в хорошо знакомой палате. «О нет, неужели та самая, где волтер лежал с пулевыми ранениями?» Ее желудок завязался в узел, и Лорелл с трудом подавила тошноту. волтер сидел в постели с синяками и ожогами на одной стороне лица и руки. — Привет, босс, — сказал он. — Я в порядке, дыши уже, а то у тебя такой вид, будто ты сейчас в обморок упадешь. Взгляд Лорелл метнулся к Кине, сидевшей в кресле. У неё на лбу торчала шишка, но в остальном она выглядела нормально. «Что случилось?» «Лаборатория была заминирована», — ответил волтер Лорел едва не схватилась руками за голову. «Почему она этого не предусмотрела?» «Конечно, Эбигейл заминировала свою лабораторию!» Лорел не знала, что сестра умеет пользоваться взрывчаткой. «Но это же Эбигейл!» Она ни за что бы не допустила, чтобы другие увидели результаты ее исследований. Лорел качнулась на месте. «Эй, босс, а ну-ка присядь!» — скомандовал волтер Нестер бесцеремонно усадил ее в кресло. Лорел обвела палату глазами, ощущая, как глухая боль зарождается где-то за левым глазом. «Где Гек?» «Здесь!» — он вошел в комнату. Разговаривал с врачом. Это было правильно. А вот Лорелл даже не подумала обратиться к врачу. Она сделала глубокий вдох. «Уолтер, что произошло?» «Мы получили ордер, поехали на обыск. Потратили какое-то время на то, чтобы найти парня, который мог бы отпереть дверь. Все это Лорелл и так уже знала». Она опустила голову. Я должна была догадаться, когда ты сказал, какие там замки. Должна была подумать. Ты не виновата. Гек опустил тяжелую руку ей на плечо. Ты не можешь предугадать все на свете. Нет, она могла и должна была. волтер ты так хорошо поправлялся. Мне ужасно жаль, что так произошло. Да все нормально, босс. — отозвался Уолтер. — Врач говорит, никаких проблем. Взрывом меня отбросило к стене коридора. Ну и я немного ударился и чуть-чуть обжегся. Мы ведь даже не вошли в лабораторию. — Он спас мне жизнь, — растроганно сказала Инна. — Прикрыл меня собой, а потом нас обоих швырнула о стену. Она наклонилась и погладила его по руке. Похоже, не все мужчины плохи. Гек закатил глаза. Инна, возьми себя в руки. Девушка улыбнулась Уолтеру, и ее глаза заблестели. Уолтер повозился на постели и взял с тумбочки стакан с чем-то вроде пудинга из тапелки. Знаете, я даже скучал по больничной еде, — жизнерадостно заметил он. Голова у Лорелла закружилась. «Так ты не очень сильно пострадал?» «Совсем не сильно», — ответил волтер «Славно, да ведь?» Лорелл представить не могла, что переживала бы, окажись волтер Уолтер серьезно ранен. «Конечно. Скажи, как быстро произошел взрыв?» волтер нахмурил лоб. Парень из отдела отпер замок и отошел в сторону. Я толкнул створку но даже шагу внутрь сделать не успел, как меня отбросило в стену. Лорелл помассировала брови указательными пальцами, борясь с мигренью, разыгравшейся в полную силу. — Значит, взрыв был предназначен, чтобы напугать вас и, очевидно, уничтожить все материалы, но не убить того, кто войдет в лабораторию. Уолтер застыл с ложкой в руке. — Думаю, так. Если бы целью было убийство, устройство взорвалось бы после нашего входа. — Совершенно верно, — сказала Лорелл, и к ее горлу подкатила желчь. Гек сообразил первым. — То есть, по-твоему, Эбигейл думала, что если мы обнаружим это место, ты сама придешь с обыском? Лорелл кивнула. «Ага», — произнёс волтер — «и тебя она убивать не хочет». «По крайней мере, пока...» Голова у Лорел кружилась всё сильнее. Она вытащила из кармана телефон и набрала номер Норса. «Агент Норс, это Сноу», — Лорел откашлялась, чтобы голос звучал солиднее. «Вы всё ещё на месте взрыва?» На заднем фоне послышался визг дрели. «Да, мы тут уже почти 4 часа», — сказал Норс. «Слава богу, никто не погиб. Вы не поверите, внутри всё разворотило». «Ещё как поверю», — ответил Лору. «Какие-нибудь улики остались?» «Нет. Взрыв спровоцировал пожар такой температуры, что всё расплавилось. Мы считаем, в помещении находились химикаты». В университете утверждают, там хранилось сырье для нескольких научных лабораторий. Он прикрыл трубку рукой и выкрикнул какие-то приказы, после чего вернулся к разговору. «Мы в старой части кампуса, которая редко используется, и камер тут нет». «Ну, конечно, это было предсказуемо». «Джейсон Эбботт сказал нам, что там находится лаборатория Эбигейл». Норс фыркнул. «У нее есть своя лаборатория. Зачем вы слушаете серийного убийцу, Лорел? Перестаньте уже, будьте так добры!» «А вы не находите подозрительным, что Эббот направил нас в эту лабораторию, и как только мы попытались открыть дверь, прогремел взрыв?» — спросила она. Эббот утверждает, что Эбигейл экспериментировал над ним в этом помещении. Том самом, которое только что взорвалось уничтожив все вещественные доказательства. В трубке что-то захрустело, как будто Норс шел по обломкам. Тут ничего не осталось. Насколько мне известно, Эбигейл не является экспертом-взрывником, а, по словам моих криминалистов, тот, кто это подстроил, отлично знал, что делает. «А именно», — спросила Лорл, «а именно, что взрыв вызовет пожар, который уничтожит улики, но никого не убьет». Надо быть настоящим экспертом, чтобы подготовить такое. Лорел хлопнула себя по лбу. «Да ваша девушка — чертов гений!» Нестер вздрогнул и улыбнулся. «Агент Сноу, у вас, похоже, выдался тяжелый день», — сказал Норс. «Позаботьтесь лучше о вашем подчиненном, а здесь я сам разберусь». Тон его был уничижительным. «Ладно». — отрезала Лорел, вешая трубку. «Что за идиот?» Она встала. «Волтер, с тобой точно всё в порядке?» «Да, босс, всё окей. На самом деле я просто жду, когда мне дадут выписку, а завтра с утра уже буду на работе». «Ваша сестра никого не хотела убить, что сыграло мне на руку?» Гек покачал головой. «Но все улики уничтожены». Мы не сможем привязать её к взрыву. «А где Кейт?» — спросила Лорел. Нестер оторвал глаза от своего ноутбука. «Была здесь, а потом поехала за девочками в школу. Кажется, они сегодня забирают собаку». «Отлично. Договорись, чтобы у неё дома установили охранную сигнализацию как можно скорее. Я оплачу». Лорел постучала пальцами по губам обдумывая ситуацию и пытаясь не обращать внимания на тот факт, что Уолтер снова оказался в больнице, потому что она по неосмотрительности подвергла его риску. «Ещё, пожалуйста, свяжись с Керсти Витрон и скажи, что она должна завтра явиться на допрос. Если не придёт, мы сами её привезём». Брови Нестера взлетели. «Это как-то связано...» «Да», — кивнула Лороу. Вчера Керсти пьяная заявилась Кейт. К сожалению, никак не получалось доставить Керсти Витрон в офис одновременно с Мелиссой Катинг. «Прости, что я так тебя напрягаю, Нестер. Но ещё надо поговорить с советником Свелтером. Принудить его к допросу мы не можем. Но вдруг тебе удастся осторожно расспросить Свелтера о попытке купить лагерь «Санрайз». Мне это не кажется совпадением». — Я могу ему позвонить, — предложил волтер приканчивая пудинг. — Я все равно ничего не делаю. Валяюсь в постели. «Нет — Нет! — рявкнула Лорел. — Ты будешь лежать здесь и поправляться. Точка! Она встала. — Мне надо в туалет. Сейчас вернусь. Лорел вышла из палаты, провожаемая взглядами коллег. Прошла чуть вперед по коридору и прислонилась к стене, закрыв глаза и запрокинув голову. Это её вина. Уолтера едва не застрелили. Он только-только поправлялся, а она снова подвергла его опасности. «Ты не виновата», — раздался рядом голос Гека. Лорелл подскочила на месте. Она не слышала, как он подошёл. «Ты делала свою работу, Лорелл. Уолтер делал свою, и с ним всё будет в порядке. Не вини себя». Впервые в жизни она возглавляла собственную команду, и ответственность лежала на её плечах тяжёлым грузом. А если бы с Уолтером что-нибудь случилось? Это было их третье совместное расследование, и он уже во второй раз пострадал. «Мне просто нужна минутка», — пробормотала она, чувствуя себя опустошённой. «Ладно», — сказал Гек, — «я пойду проверю, как там Инна». Надо убедиться, что она в порядке. Физически с ней всё нормально. Но в поле она новичок и, вероятно, испытывает стресс. «Хорошо», — ответила Лорел. Когда он скрылся за углом, она развернулась и направилась в заднюю часть больницы, где располагалась аптека. Сделала глубокий вдох, прошла внутрь и купила тест. Лорел сильно сомневалась, что может быть беременна но ей следовало убедиться. Она быстрым шагом прошла в туалет возле стойки медсестры и закрылась в кабинке. На коробочке было сказано подождать три минуты после того, как пописаешь на полоску, поэтому она положила тест на обрывок бумажного полотенца и стала смотреть на него, не отрывая взгляда. Медленно проявилась первая полоска, показывавшая, что тест работает. Лорел задержала дыхание, и перестала думать. Впервые за долгое время она успокоила свой разум и изгнала из него все мысли. Она представляла себе космос. Темноту. Ночное небо без звёзд. Прошло несколько минут, прежде чем она снова посмотрела на тест и увидела вторую полоску. Беременна.